Глава пятая. Эники-бэники, еле варюники. Бурчу себе под нос. и Ещё час трястись, и дорога же. Ну сколько лет всё одно и то же. Всё никак не сделают нормальное шоссе в сторону нашей деревни. Хотя... Хотя до деревни к родителям папы ведёт и другая дорога. Вполне, кстати, себе приличное шоссе. Асфальт. А местами даже бетон но вот именно это вездесущее но автобус почему то в том направлении от нас не ходит вот так там вроде и по длине дорога получается в километраже если смотреть но вот по времени в разы быстрее получается доехать да еще этот тихоход в каждом населенном пункте минут по пятнадцать стоит Так что еще долго мне задницей на жестком сиденье старого автобуса себе синяки набивать. От нечего делать, пялюсь в окно. Но там пейзаж почти всегда одинаковый. Обочина дороги, канава и лес близко растущий. Деревья прямо у кромки обочины стоят. Бывает, что автобус своими стойками зеркал даже ветки на скорости, хоть и небольшой, цепляет. Но не скучно, да и собеседник у меня прекрасный. И ему, кстати, всё в новинку, всё интересно. А я, пока вспоминая, прокручиваю в памяти, как меня из маминой больницы выписывали. Обидно. Никто, кроме Костяна, не пришёл меня провожать. Никто! Мама занята была сильно. Вроде как сложные роды у них там намечались в родильно-акушерском отделении. Видно, в очередной раз маме придется спасать рыженицу. Папаня, тот, понятно, со службы и не влезает. Со слов брата, ночью его опять вызвали на службу. Так дома и не появился больше. Что-то дорогое и редкое своровали у кого-то влиятельного в городе. Разборки идут. Сестренки в школе. Старшие братья в своем СТО. Один Костей свободен. Вот он и притащил мне мой баул. Да какой там баул? Сумка средней потертости. Впрочем, как и почти все собранные в ней вещи. Две футболки, две майки, рубашка джинсовая. И к ним такие же брюки, тоже выцветшие и в дырках на коленях. За этот джинсовый костюмчик в прошлом мои старшие братья между собой дрались. А вот мне и Гостику он достался по наследству в единоличное пользование. Вначале он в нём дырки разнашивал. Ну, а теперь моя очередь настала. Увы, детская одежда сейчас очень дорого стоит, а детей в нашей семье хватает. Вот младшие и донашивают вещи за старшими. Кажется, вроде и зарабатывает, и мама с папой довольно прилично, должности позволяют. И старшие братья вроде как самостоятельно живут, И все равно не хватает денег на всех. Расходы на семью получаются очень приличные. Мне, конечно, обидно, но я терплю. Девчонкам, кстати, донашивать вещи друг за дружкой не приходится. Им, видите ли, не положено обноски носить. Они леди и будущие магини. а вот мне, пожалуйста, экономят на мне по полной. «Моя спортивка на мне сейчас одета. И еще есть пара шорт, тоже в сумку сестренки закинули. Даже носки и те достались по наследству. Все, конечно, выстирано, даже местами заштопано и проглажено. Но...» Я перевожу взгляд на рядом со мной сидящего Костика. Он о чем-то живо и весело болтает с соседкой по салону. Уже свёл тут знакомство с девчонкой своего возраста. Места у нас не рядом. Она с младшим братом в город по делам ездила. В больницу на приём. Какому-то специалисту малого возила. Краем уха слышала из их разговора. В соседнюю с нами деревню едут. И вот теперь, уже второй час, развлекаются разговорами. Костик включил всё своё обаяние. Пропала девчонка, еще никто не уходил от боевого спецназовца, когда он вышел на тропу войны. То есть на поиск приключений, желательно любовных. А что ему-то хорошо, он вон во все новое вырядился. Так небрежно смартфоном в руке мотает, причем навороченный у него телефон с магической составляющей. Такой в салоне связи меньше, чем за пару сотен не купить а с приблудами и того дороже выйдет. Интернет на таком девайсе отлично ловит. Причем везде. Связь через мага-сеть идет. Я тут попросил глянуть его девайс, в интернет полазить, показать Борису, что тут у нас и как устроено, поиграть в игрушки. Но Костик зажал смарт. Боится, что я уроню или испорчу его дорогущий телефон. Как и сказал. Отец мол «Тебя прятать собрался ото всех, а то во всякие передряги я в последнее время попадаю. А тут смартфон, едва ли не последней модели. Ведь точно уроню или поцарапаю». Жмот. Отворачиваюсь, бесит эта счастливая парочка. Вон уже договариваются в выходные на танцах в их деревне встретиться. Девчонка явно из простой небогатой семьи, но ведь девочка. А это уже ценность. На меня иногда посматривает, морщит свой аккуратный курносый носик. Хмурится. Боря тут с моим антимагическим фоном балуется. То укоротит его, то, наоборот, насытит, увеличив в разы его радиус действия, растягивая фон на весь салон автобуса. Вот и чувствует девица дискомфорт, но непостоянный. А то уже давно бы отсел от нас. Благо, свободных мест в автобусе хватает. Костик-то ко мне, оказывается, уже привык и не испытывает неудобства. А вот остальные пассажиры, включая сюда и водителя, ощутимо нервничают. И болезненно реагируют на эксперименты Бори. Но бог с ними, пускай и скин развлекается. Ничего же страшного не происходит. А мы продолжим разговор о том, что мне тут еще положила мама с сестрицами из одежды и прочего. Что выделили из семейного бюджета и моих личных вещей мне в пользование на эти три с небольшим месяца. Из верхней одежды только ветровку вижу, и толстовка имеется, если вдруг похолодает резко. И ветровка, и толстовка — тоже мое наследство. Все мои братья успели отметиться в них, в качестве владельцев. Кепок, панам и прочего нет. Все знают, что я не люблю их носить. Из обуви тоже не густо. Мужские босоножки в наличии. Во вполне приличном состоянии. Вроде как отец себе покупал, да носить не стал. Но они почти новые. Той осенью купили. И мои кроссы, что на мне сейчас. «Единственная на мне новая вещь, никем еще до меня не ношеная». «М-да». Из электронно-магических девайсов только часы и телефон. Часы фирмы «Сплав» туристические, в Москве куплены лет так двадцать назад. Отец «Сплавом» по рекам увлекался по молодости. Для связи же выдали печенюшку. Телефон кнопочный, простой. Без доступа во всемирную мировую сеть. Это больше всего расстроило не только меня, но и Борю. «Да уж, вопрос зарабатывания денег стоит как никогда остро», — жалуется на жизнь и скин. «Все купи, все достань». «А где деньги? Откуда их взять?» «Одна надежда на работу у твоего деда». «Но просто купить гайки для нас не вариант. Много не заработать. А надо на наши нужды и задумки много. Желательно. «Очень много. Но что-нибудь обязательно придумаем. Главное — вникнуть в ваши реалии и заработать первый капитал. Стартовый. Кстати, машина ведь у вас на чем ездит? Как двигатель работает? На каком топливе?» Я пожимаю плечами. «Скучно, а тут хоть пообщаться с умным почти человеком. Что-то реально дорогу уже достало. Скорей бы доехать». Задница скоро квадратной и плоской станет. Ну что же за покрытие на этих сиденьях? Может, это такие пыточные станки? Так, по-разному. Со вздохом начинаю объяснять я. Дал бы Косте телефон, на многие бы вопросы из кино я смог бы тогда очень подробно ответить. А так, жматяра у меня, оказывается, братец. Ну да ладно. У деда компьютера по определению нет. Деревня. Одна надежда на смарты, уровня телефона, как у брата. Вопрос в том, а где его там взять? Если купить, денег все равно нет. Да и деньги еще на него как-то заработать надо. Есть полностью двигатели внутреннего сгорания топлива. Продолжаю я свои объяснения. Есть совмещенные. Вроде используется бензин как основной компонент. Но вот воспламенение уже магическое. Там артефакт специальный жутко дорогие кстати, долго работающие, но увы не поддающиеся ремонту и есть магадвигатели, мощные отличные движки. но проблема та же, если что сломалось, то туши свет. Запчасть только менять оценник на нее конский, как полмашины по стоимости. а потому рынок продаж подержанными автомобилями почти отсутствует как таковой железки бы ушные тоже не продают вернее не покупают в большинстве своем они так как раз дешевые бросовая цена но при условии если в них нет магической составляющей в основном как помню дед рассказывал выходят часто из строя свечи зажигания и маграспределители теперь даже на полностью бензиновых движках такие магосвечи стоят менять их проблематично а старые восстановлению не подлежат Во всяком случае, об их ремонте в простых наших условиях я ничего не слышал. Там сплав один используется, жутко дорогой. Ремонтировать нерентабельно, проще новую запчасть ставить, если уж денег нет на новое авто. Найти в продаже ушную рабочую свечу или распределитель попросту невозможно. Ах, а ведь в своих мечтах, бывая в гостях у дедушки с бабушкой, себе тут машину собирал и ведь находил нужные запчасти для ремонта, а потом катался на ней. Даже в город к родителям ездил». «Ах, мечты, мечты...» «А ведь это может быть для нас золотым дном?» Голос в голове отвлекает от грустных мыслей. «Может получиться так, что именно в этой нише мы обнаружим дающую жизнь нашим идеям жилу. Золотую или нет, скоро узнаем. Вот скажи». Ты сейчас чувствуешь, как работает двигатель на этом автобусе?» Я удивляюсь вопросу. От чего тут чувствовать? Движок наладан дышит. Троит. Магический накопитель на последнем издыхании. Свечи пробиты. Штифт в них. Металл, который очень дорогой, изъеден почти наполовину. Оттого и движок в целом троит, не выдавая положенную мощность, увеличивая расход топлива, и автобус наш, потому еле едет». Борис, чувствую, рад моему такому развернутому ответу. Вопрос только, почему? «Ух ты, какие познания об автомобилях в твоем возрасте!» — восклицает он. Я же мысленно отмахиваюсь, вновь смотря в окно, где мелькает своими ветками и листвой хмурый лес. Похоже, погода портится. Не айс нам в дождь приехать. От автовокзала до дома дедушки еще топать и топать. Промокнем, чего бы очень не хотелось. Сказать надо Косте, чтобы деду звонил. Пускай на автовокзале встречает. Чему тут удивляться, если я почти с пеленок в мастерскую у деда пропадал. А потом меня старшаки уже в свой СТО в городе затаскивали. По-любому устройство автомобиля изучишь, смеюсь я. Но, похоже, у Искина другой интерес к моим знаниям. «А ты можешь вот прямо отсюда попытаться дотянуться мысленно до одной из свечей и попытаться... как бы это сказать?» Запнулся на мгновение Искин. «В этот изъеденный наконечник свечи влезть. Я постараюсь через твои ощущения понять, что мы можем сделать, чтобы свеча лучше работала. Так-то, конечно, лучше все же в руках эту железяку подержать». «Ну, такая возможность у нас еще будет в мастерской, у твоего деда. Но ведь сейчас нам тоже заняться нечем. А так поэкспериментируем. Я тебе помогу настроиться». а знать бы заранее, к чему наши эксперименты с Борей приведут». «А я-то что? Мне легко разобраться, что и где искать. Главное — понять, как». «Я вполне представляю, где что находится в автобусе из узлов и механизмов. Вот только не мог и предположить, что смогу на расстоянии сам своей способностью влиять на их работу». Прикрыл глаза и вдруг отчетливо увидел цветные линии в районе двигателя. Причем не просто линии, они как бы пульсировали в рваном темпе. «Что это?» — пробормотал изумленный я. «Магические пути управления работой двигателя. А вот это маленькое светящееся солнце — не что иное, как накопитель. Что ты чувствуешь, когда смотришь на эту красивую картину?» — уточняет у меня Боря. Сглатываю откуда-то накопившуюся слюну. В горле немного пересохло. Сильно захотелось пить. Но вот глаза открывать и отвлекаться от созерцания красоты, которую мне тут рисовала магия, я был не в силе. «Прикоснуться хочется к источнику», — говорю я. «Вот просто притягивает он меня к себе». И тут же «Нет, не трогай!» — крик в голове. Затем крики уже вокруг меня других людей. Явно пассажиры чего-то заволновались. И движение автобуса по дороге почему-то я резко перестал чувствовать. Прекратилась качка, да и звука шелеста шин уже не слышно. «Неужели встали? Сломались?» «Зато какая приятная ломота по всему телу распространяется! Словно переел я вкусняшек до безобразия! Даже порыгиваю сыто!» «Да что там у вас произошло?» — слышу голос брата. «Почему остановились?» Открываю через силу глаза, но на лице блуждает довольная, сытая улыбка. «Ты зачем накопитель выел?» Раздается голос в голове. «Я же просил только посмотреть и повоздействовать на свечи. Свечи! А не на артефакт, заменяющий вам тут в автомобиле аккумулятор или источник энергии. В вашем тут случае магической. Ты ж его попросту выпил!» Вот тут мне по-настоящему поплохело. За окнами погода испортилась. Мы уже с полчаса под дождем ехали. И вот теперь встали, да еще посреди леса, перегородив дорогу. Проезда ни в одной из сторон попросту нет. Костик, красавчик, уже, походу, деда набирает. Вот так и есть. Слышу его злой громкий голос. «Привет, дед!» «Да, это мы. У нас тут проблема. Автобус встал». «Где находимся?» «Так э, Белуевы только проехали». Ещё с полчасика и дома были бы уже. Ты как, сможешь нас забрать с малым? Через сколько? На выезде, но уже к нам сейчас рванешь. Отлично. Тогда ждём. Всё, обнимаю, дедуля. Ждём. Приезжай быстрее. И уже мне. Скоро дед за нами приедет. Эд Кляч, чувствую, уже больше не тронет с места. Во всяком случае, точно не сегодня. Пойду, деньги за проезд заберу. Не довезли. Значит... «Хай, за проезд деньги возвращают!» И Костян рванул на разбирательство с водилой. А у меня уже созрел в голове другой план. План мести, основанный на только что открывшихся моих потенциальных способностях. Прикрыл глаза в очередной раз. «Борик, а давай похулиганим?» Обращаюсь я к Искину. «Ты накопитель телефона брата чувствуешь?» Хмык у меня в голове. это палево!» Его никак нельзя одного отключать. Если гасить телефоны, то у всех, в том числе и у себя. Думаешь, он не попытается его восстановить? В смысле, свой смартфон? Я немного подумал. Он в армии неплохие деньги получал, но в последнее время поиздержался. Всякого себе напокупал, но ну и на подарки родителям и девчонкам сильно потратился. Так что сейчас он на полном нуле, на мели а попытаться ремонтировать смартфон с магическим истощением накопителя для него бесполезно и очень очень дорого а для нас уточняют тут же у искина тот вновь хмыкает прежде чем ответить Хы -хы. в теории легко ничего сложного нет да еще с твоими то способностями ты вот как сейчас встрал фаниш магии скидывая переизбыток магической энергии, стыренный у аккумулятора автомобиля. А так ничего сложного при заряде небольших накопителей. Как берешь чужое, так и отдавать будешь. Но уже свое. И пока в меньшем объеме. Слаб ты слишком. Странно, что ваши ученые до этого еще не дошли. А то бы хоть защиту какую придумали. Все же отжать у брата телефон решил. Задает прямой вопрос Искин. «Не жалко брата?» «Я же злюсь. Ты видел, как он со мной обошелся, когда я у него попросил дать смартфон посмотреть? Да и в нете нам с тобой полазить, свой девайс зажал. Так почему бы его за его же жадность не наказать? Отдаст он мне испорченный свой смартфон или нет, бабка надвое сказала. Но уже то, что у него не будет этого наворота, для меня как бальзам по сердцу. Не я первым начал. Жду вердикт из кино». И он не заставил себя долго ждать. «Твою точку зрения я выслушал и, в принципе, с тобой согласен. Мы ничего не теряем, и для меня твой брат абсолютно чужой разумный. Поступай, как считаешь правильным. Но бей по всем, кто рядом находится. Пускай потом разбираются, в какую аномалию вы тут с автобусом попали. Да и для тебя тренировка, ну и нам зарядка». «Свой внутренний накопитель потренируешь. Он у любого разумного есть. У одних больше, у других меньше. Но есть. Так, кстати, можно людей вырубать, обнуляя у них запасы сил. Но для этого и самому монстрам надо быть с раскаченным до неприличия личным внутренним накопителем. Но это перспектива будущего. А сейчас давай хотя бы крохи соберем для своего личного пользования». «И не делай такое счастливое лицо, а то еще заподозрит, кто тебя в этой диверсии. Начинай атаку. Всем не до тебя. О, как народ шофер-то разделывает, требуя возврата денег. На то, что ты им вырубишь телефоны, не отреагируют так уж сразу. Никто в них пока не таращится и не звонит. Работай!»